Глава вторая. Дела у торговца Куревара Шеба в Аладошле неплохо, и даже очень. Он появился на станции Отора в порт в самом подходящем месте для торговли определённого рода за стандартный год до того, как разразилась война. Пока другие решали, какую сторону выбрать, Шеб сумел стать могущественным другом для обеих. Всем нравились безделушки, украшения, картины, статуи. Изящные колььяны из экзотических материалов, инкрустированные драгоценными камнями с далёких планет. А если тех, кто создал столь изысканные предметы искусства, постигала печальная судьба, что ж, от этого их творение лишь становились ещё ценнее. Как правило, шеб ждал, когда эта самая печальная судьба постигнет их, а затем обращал случившееся себе на пользу. Иногда однако он применял и более прямые методы. Нет, разумеется, не он лично. Его руки были предназначены для того, чтобы работать с деньгами и поглаживать ценные вещи. Желающих получить от него кредита за неприятную работу по увеличению стоимости некоторых предметов всегда было достаточно. Откинувшись в кресле, он затянулся из кальянa, рассеянно ощупывая изящную резьбу на торчащем из его черепа роге. Рог куривара его гордость. говорил ему отец. Рок сообщал миру обо всём, что требовалось знать о носившем его индивидууме. У Шеба рок был большой, извилистый и богато украшенный. Его покрыли резьбой великие и ныне покойные художники, а драгоценные камни поблёскивали в тусклом свете наполненной дымом задней комнаты магазина Шеба. Насладившись изысканным пирожным, фирменным блюдом его личного шеф-повара, Шеп махнул рукой синему протокольному дроиду, стоявшему на вытяжку у двери. Рядом с ним занимал свой пост дородный и неизменно надёжный в делах гамрянец Турк. "Пригласи нашего гостя, синий", сказал Шеп. "Сию минуту, мой достославный господин". Шеп позволил себе раскошелиться на доработанную версию протокольного дроида, снабжённого двумя специализированными программами: отхалимаш и унижение. Первое успокаивало шебу нервы, а второе внимал и в степени его развлекало. Синий прошёл через занавешенную дверь, в находившуюся в ней приёмную, пока турк пожёвывая ковырялся в больших желтоватых зубах. Шеб понадеялся, что Синий его за это отчитает. Выволочка, которой Дроид мог бы устроить тургу, наверняка смотрелась бы весьма неплохо. Хотя, вероятно, Дроиду стоило благодарить судьбу за то, что гамарянец ковырялся только в зубах. Они в своих поросячьих ноздрях. "Мастер Тел", хорошо поставленным голосом произнёс Дроид. "Достопочтенный, всеми уважаемый и крайне честный торговец высококачественными ценностями и артефактами Шеп Волат, милостиво согласился принять вашу просьбу об аудиенции". "Да ладно тебе", послышался весёлый голос Тела. Улыбнувшись, Шеп взял ещё одно пирожное. И налил чаю посетителю. За последние несколько месяцев Тел стал его постоянным клиентом, и торговцу было интересно, что на этот раз припас его острый язык для несчастного синего. Вижу, тебя настроили на чрезмерное красноречие, синий. Я уже просил: не называй меня мастером. Боюсь, сегодняшние программные настройки не позволят мне отказаться от надлежащего обращения, мастер Тел. Дроид прошёл через занавеску, вежливо придерживая её для посетителя. Телхар, высокий мускулистый представитель расы кифаров, двигался с лёгкой грацией. Его глаза, как обычно, добродушно поблескивали над шеющей поперёк лица жёлтой татуировкой. Турк, ворча, преградил ему путь и выжидающе остановился. Тел закатил глаза. Шеп. Отзови своего банту. Я ни разу не приносил сюда оружия. Гамарянец поколебался в замешательстве, глядя на хозяина. Турк, ты знаешь правила. Давай, улыбнулся Тел. Но ты и так знаешь, что у меня нет оружия. Я знаю, что у тебя нет оружия, проговорил на гортанном общегалактическом турк, ощупывая Тела, а затем отошёл назад. Он без оружия. Теперь можете предстать перед очами моего благородного господина. произнёс Синий, подкрепляя свои слова взмахом руки. "Эй, Синий, а сколько существует синонимов для твоего имени?" спросил Тел. "В общегалактическом языке есть. Нет, нет," махнул рукой Тел. "На всех языках, которыми ты владеешь. Можешь их назвать?" Дроид издал слегка сдавленный звук и заметно обмяк. "В моих базах данных зарегистрировано 40 миллиардов 11.742.983 синонима для синего цвета, начиная с общегалактического в алфавитном порядке: аквамарин, бирюза. Ты не обязан подчиняться подобным приказам, синий, сказал Шеп. О, спасибо, мой чудесный господин. Я благодарен вам сверх меры. Шеп указал на блюдо с пирожными. Тейлтейл вздохнул он. Ты что, пытаешься сократить моего дроида? Почему бы и нет, ответил Кефар, снаббитый мортом. Что ж, если тебе это когда-либо удастся, рассчитывай на компенсацию за ремонт, сказал торговец. А теперь вытри руки. У меня для тебя сегодня есть кое-что выдающееся. Тел подчинился с энтузиазмом ждущего подарка ребёнка, нетерпеливо глядя на Шеба. Куривар махнул одной из своих помощниц, Твилике, и она принесла поднос, на котором стояло нечто, накрытое тканью. Широко улыбаясь, шепп открыл своё последнее сокровище. Тел судорожно вздохнул, что нисколько не удивило торговца. Предмету на подносе было несколько тысяч лет, но выглядел он так, словно всего несколько мгновений назад покинул мастерскую художника. Маленькая статуэтка изображала водное существо давно забытой расы, некогда весело плескавшееся, если верить запечатлённой в камне игривой позе. В океанах столь же давно затерявшейся во времени планеты. Глазами ей служили маленькие драгоценные камни, а изгибавшийся под телом, снабжённым четырьмя ластами хвост, сливался с похожим на вздыбившуюся волну основание. Тел потянулся было к статуэтке, но помедлил, вопросительно подняв брови. Чувствуя себя благосклонным божеством, шепкнул, разрешая взять драгоценный артефакт, что кифар со всей осторожностью издел. Босс. Этот поганец говорит, что хочет тебя видеть. Через занавеску ввалился турк. Громадные лапы гамрианца сжимали покрытые мехом руки Марана, который нисколько не сопротивлялся, оценивающе озираясь вокруг. Неплохо. Очень даже неплохо, проговорил он. Взгляд его упал на тело, который уставился на него, а затем тяжело вздохнул. Дэш А ты что тут делаешь? Пришёл за тобой? Ну, я занят. Маран, который, судя по всему, знал Тела и которого, судя по всему, звали Деш, сумел пожать плечами, хоть его и удерживал громадный гомарянец. Извини, что шеп не мог найти подходящих слов, пытаясь разобраться в абсурдной ситуации. Тел, ты что, знаешь этого этого? Знаю и давно. Однако здесь он появился рановато. Что ж, полагаю, что сделано, то сделано. Встряхнув длинными заплетёнными в дреды чёрными волосами, Тел аккуратно поставил статуэтку на стол, слегка отодвинув её от себя и встал. Жаль. Мне так понравились пирожные. Вытянув руку в сторону Шеба, он резко дёрнул её вверх. Торговец изумлённо пискнул, осознав, что болтается в воздухе. В ту же мгновение Маран извернулся и выбросил вверх руки, с лёгкостью высвободившись из объятий Турга, а затем схватил гамрианца за руку и повалил его на пол. "Ой!" в панике пропищал синий за семеневк в двери с поднятыми руками. "Помогите! На помощь!" В помещение ворвались четверо вооружённых телохранителей. Радианец взгляд чёрных глаз, которого был устремлён на тело врезался в несчастного дроида. Синий с лязгом отлетел в угол, а радианец начал стрелять по непрошенным гостям. "Нет, никаких бластеров", закричал Шеп, опасаясь за судьбу украшавшей комнату уникальных экспонатов, но на него никто не обращал внимания. Красные лазерные разряды с свистом рассекли комнату, и Шеп тоже завизжал сперва при виде того, как уничтожают его прекрасный товар. А потом, когда разряд опалил его развивающуюся одежду в опасной близости от тела, вспыхнули ещё два луча, длиной около метра, один зелёный, другой синий, которыми размахивали подобно мечам Тел и неизвестный гость. Цветовые мечи. А значит, Тел продолжал одной рукой удерживать шхебу в воздухе, а другой с почти небрежной лёгкостью отражал красные бластерные разряды и как будто ещё и напевал себе под нос Ай-ай! завопил Куривар, когда разряд обжёг ему бедро. Извини, поморщавшись, застенчиво улыбнулся Тел, одновременно перекувырнувшись назад и с размаху пнув Турга в живот. Гомарянец споткнулся, а затем, получив рукоятью светового меча в висок, рухнул. Я ещё не закончил, продолжал Тел, переключая своё внимание на Деша. Не столь рослый и более гибкий джедай теперь тоше понял, кто они. Вскочил на стол. Растаперив четырёхпалую руку, он поднял радианцев в воздух. Какую-то безумную секунду тот висел напротив своего работодателя, протестующе дёргая трубчатым носом, а затем зеленогожевого телохранителя отшвырнуло к стене. Что ж, не стоит винить гонца, сказал Маран, который даже не запахался. Мне сказали, что для тебя есть новое задание. Ещё 2 недели я довёл бы эту операцию до конца, проворчал Тел. Голос его звучал столь спокойно, будто они просто выпивали в дружеской компании у него дома. Совет не мог подождать. Похоже, нет. Дэш спрыгнул со стола, подхватив два кресла и швырнув их в четырёхглазого аквалиша, который всё ещё стрелял в тело, хотя и чётко. Мебель попала точно в телохранителя, и тот растянулся на полу, запутавшись конечностями в спинке и ножках кресла. Бластер вылетел из его рук. Маранс с лёгкостью подхватил оружие и приприсвиснул. Неплохо. Нет, даже не думай, синий сказал Тел. Поспешно подбежав к одному из лежавших на полу телохранителей, протокольный дроид выхватил у него комлинк. Продолжая одной рукой удерживать в воздухе шеба, Джедай подскочил к дроиду и отсёк ему руку в запястье. Дроид издал пронзительный вопль. Ничего страшного, её можно починить. Не будь ребёнком. Так что я завалил тебе всю операцию? просил Дэш. Он нажал кнопку на световом мече, и лезвие с негромким шипением исчезло. Не всю, а лишь её завершающую часть, от которой больше всего удовольствия. Каким-то чудом статуэтка океанского существа сумела уцелеть. Тел, улыбаясь, поднял её с пола. Но и так вполне сойдёт. Я получил от этого деятеля кучу полезной информации. касательно многих неприятных личностей. Твоё умение видеть суть вещей на ощупь и впрям тебе пригодилось. Спасибо большое. Это называется психметрия. Слушая их шеп, понял, почему Тел, которого естественно, на самом деле звали совсем по-другому, постоянно стремился всё потрогать, прежде чем купить. Если подумать, купил он не так уж и много, но наверняка сумел Шеп застонал. Так ты всё знаешь, напряжённо проговорил он. Но ну, не всё, ответил Тел, то есть Нител. Например, я не знаю всех синонимов для синего цвета. Синий? Как насчёт этого? О, небеса, проскулил Дроид. А что касается тебя, Шеп, мне было очень приятно вести с тобой дела. Безобид. Но я уверен, Ждайя, которые будут здесь минута на минуту, позаботиться о тебе должным образом. Тел поднял руку. Услышав, как несчастный протокольный дрожит, начал перечислять миллиарды синонимов собственного имени, Шеп вдруг осознал, что с радостью ждёт блаженного бесчувствия, в которое ему предстояло провалиться. Тел со звеняющим видом взмахнул рукой, и торговца с чёрного рынка швырнула о стену.